«Ты мне рассказала о «после», а как насчет «до»?» Она отворачивается. «Что такое?» Спрашиваю я. «Это та часть, которая тебе не понравится», — говорит Элли. Глава 22. Она стоит на другой стороне улицы, напротив Армстронга. Смотрит на них в окно. 15 лет назад, после того, как выстрелы нарушили покой ночи, Она убежала и пряталась два часа. Когда же набралась мужество выйти из своего укрытия и увидела мужчин в припаркованных машинах, она знала все уже наверняка. Она направилась к автобусной остановке. В какой автобус сесть не имело значения. Ей нужно было уехать подальше и только. Все автобусы из Вестбриджа шли либо до Нью-Арга, либо до Нью-Йорка. Там она могла найти друзей и помощь. Но время было позднее, в такой час автобусы ходили редко. Хуже того, когда она появилась около вокзала у Карим-сквер, она снова увидела поблизости мужчин в припаркованных машинах. Две следующие ночи она оставалась у Элли. Три дня после этого пряталась в Ливингстоне в мастерской Хью Уорнера, ее преподавателя живописи. Мистер Уорнер был холостяком, носил косичку и от него всегда пахло марихуаной. Потом она двинулась дальше. У мистера Уорнера был друг в Алфабет-Сити. Два дня она провела там. Она постриглась, покрасила волосы, стала блондинкой. Несколько недель она ходила за группами иностранных туристов по Центральному парку и воровала деньги. Но когда я чуть не поймал коп из Коннектикута, приехавший прогуляться по Нью-Йорку, Она поняла, что с этим нужно кончать. Один нищий сказал ей о человеке в Бруклине, который делает фальшивые документы. Она купила себе четыре новых имени. Документы были не идеальны, но этого было достаточно, чтобы устроиться на временную работу. Три следующих года она часто переезжала. В Цинцинадте работала официанткой в ресторанчике, в Бермингеме кассиршей в небольшом магазине. В Дейтона-Бич она облачилась в бикини и продавала таймширы. Эта работа оказалась ей грязнее, чем грабить туристов. Примечание. Таймшир – форма владения собственностью, при которой один объект недвижимости сдается в аренду нескольким лицам. Конец примечания. Она спала на улицах, в общественных парках, в сетевых мотелях. Там всегда было чисто. В домах чужих людей. Ей было ясно, пока она в движении, она в безопасности. На нее не могли выпустить ориентировку. Она не видела себя на плакатах, разыскиваются. Ее искали, но ограниченными ресурсами. Общество им не помогало. Она вступала в различные религиозные группы, выказывала напускное почтение любому себелюбцу, выдававшему себя за священника, и таким образом добывала себе крышу над головой, пропитание, защиту. Она танцевала в отдаленных клубах для джентльменов. Самый странный из эвфемизмов, потому что эти клубы ничуть не походили на клубы, а джентльмены на джентльменов. Дважды ее грабили, избивали. Однажды ночью она попала в такую передрягу, думала не выберется. Она завязала с этим и двинулась дальше. Стала носить с собой нож. На парковке близ Денвера на нее напали двое мужчин. Она всадила одному из них нож в живот по самую рукоятку. У того полилась кровь изо рта. Она убежала. Возможно, что он умер, она так и не узнала. Иногда она заглядывала в местные колледжи, если охрана не свирепствовала, даже посещала лекции. Близ Милоки она попыталась осесть на какое-то время, даже получить лицензию на работу агентом по продаже недвижимости. Но адвокат на последнем этапе заметил какую-то неточность в ее документах. Вдалась она, сидя на виду перед большим окном, готовила налоговые декларации, хотя всего лишь прослушала трехнедельный курс в Кортярд Мариот. Ее наняла бухгалтерская сетевая фирма, которая делала вид, что набирает настоящих бухгалтеров. И тут она впервые наверное, из-за того, что одиночество становилось невыносимо, по-настоящему подружилась с коллегой по имени Энн Хеннон. Энн была веселой, общительной, и они сняли квартиру на двоих. Они ходили на двойные свидания, бывали в кино, даже в отпуск съездили вместе в Сан-Антонио. Энн Хеннон была первым человеком, которому она доверяла, настолько, что могла рассказать правду о себе. Но, конечно... Не сделала этого для блага их обеих. Однажды она, подходя к своей витрине, заметила двоих мужчин. Они были в костюмах, читали газеты в зале. Там часто кто-то находился. Но эти двое выглядели не как обычные посетители. Она увидела Энзе стеклом. Ее всегда улыбающаяся подруга сидела мрачная. Она опять пустилась бега. Вот так. Сен, она так и не попрощалась. Тем летом она работала на консервном заводе на Аляске. Потом три месяца продавала экскурсии на круизный лайнер, курсирующий между Скагуэем и Сиэтлом. На пути часто попадались добрые мужчины, но большинство были не такими. Большинство были кем угодно, только недобрыми. Шли годы. Два раза она сталкивалась с людьми, которые узнавали в ней Мауру Уэлс. Один раз в Лос-Анджелесе, другой в Индианаполисе. Теперь, оглядываясь назад, она понимала. Это было неизбежно. Если ты проводишь жизнь на улицах и в публичных местах, кто-нибудь тебя непременно узнает. Ничего серьезного не случалось. Она не делала вид, что человек опознался, не объявляла себя другим человеком. У нее были заготовлены истории, обычно включавшие прохождение подготовки к получению научной степени. Как только знакомый уходил, она тут же исчезала. У нее всегда имелся запасной план. Она всегда знала, где находится ближайшая стоянка грузовиков, потому что это простейший способ добраться из одного места в другое если ты выглядишь, как выглядела она. Никакой мужчина не мог ей отказать. Иногда, если она появлялась на стоянке слишком рано, она смотрела, как они едят, разговаривают, чем занимаются, и пыталась решить, какой из водителей наименее агрессивен. Можно было угадать. Случалось и ошибаться. Она не обращалась к водителям женщинам, даже к тем, которые казались дружелюбными, потому что женщины на дороге, Научились быть подозрительными, и она опасалась, что они могут ее сдать. У нее теперь было несколько париков и разные очки, купленные без рецепта. Этого хватало, чтобы изменить внешность, если кто-нибудь что-то скажет. Существуют разные теории, объясняющие, почему с возрастом годы летят быстрее. Наиболее популярная, она же и наиболее очевидная, по мере того, как ты становишься старше, Каждый год составляет все меньший процент твоей жизни. Если тебе 10 лет, то год это 10%, а если 50, то год 2%.